Сеуру, так неужели я слишком самонадеян? По-твоему, я не смогу создать настоящее произведение искусства? Я этого не сказал, сыной. Я говорил о великих трудностях, стоящих на пути к задаче. Если ты хочешь уловить образ современности на уровне мастеров древности. Но и те ведь были людьми. И видели даже не так уж много. Нам сейчас доступны сокровища искусства всего мира. Не только всей Индии. И так много воскресло из небытия, извлеченное трудами археологов. Зато у древних было другое. Очень важное в пути искусства. Время. Да Вся неимоверная глубина многолетних раздумий. После того, как изучены все 64 искусства, и приобретено умение расщепить волосок на 32 части по древней поговорке. В скульптуре и архитектуре разработаны такие тончайшие каноны. Будто сотканы узоры из лунных лучей И расчислены все переливы света в пене, Качающиеся на волнах в полуденный час. Накопленное нами богатство Слишком отяготило нас, Мы тонем в словах, особенно в философии, задушные определениями того, что представляет лишь череду непрекращающихся переходов. Но прости меня, я увлекся сам. Недостаток времени не дает тебе подняться в раздумьях и воображении до мастеров прошедших времен. Следовательно, ты нуждаешься в помощи. Эту помощь даст тебе модель, если ты найдешь ее. Я нашел ее, учитель, но я... Полюбил ее? Это могло бы быть счастьем. Я говорю не о житейской радости, а о совместном искании красоты ненаглядной, то есть о счастье художника. Я знаю, что у тебя произошла беда. Теперь уже поздно, а завтра я думаю, что тебе следует рассказать мне все. Я подумаю, Чем помочь тебе? Какой колеснице следовать? Применяя терминологию наших добрых хозяев. Благодарю тебя, гуру.